Глава 9. Круэлла. Спускаясь по лестнице, Эстела почувствовала головокружение. И неудивительно, несколько последних дней полностью перевернули её жизнь. Она какое-то время приходила в себя, разглядывая витражное окно на лестничной площадке, а затем спустилась в гостиную. Магда уже ждала её там, растянувшись на ковре, она листала глянцевый журнал. Ну, Солыбки спросила блондинка, заметив на пороге подругу. Питеру понравилось что-нибудь наверху? Эстелла вошла в комнату и присела на краешек дивана. Ты устроила всё это нарочно, сказала она. А виновата, шутливо покаялась Магда. Рассказывай, как всё прошло? Но выражение лица Эстеллы явно говорило о том, что она понятия не имеет, как всё прошло. Её подруга так и покатилась по полу, заливая всё вокруг своим звонким хрустальным смехом. "Это не смешно", обиженно пробурчала Эстелла. Блондинка приняла серьёзный вид и приподнялась на согнутом локте. "Ну не дуйся. Вы так мило болтали на вечеринке. Я просто хотела немного ускорить процесс. Ты ведь нравишься ему. Уверена, из вас выйдет прекрасная пара". "Нет, не нравлюсь". Магда закатила глаза. Нравишься. Ещё как. Сама посуди. Я позвонила ему и вскользь упомянала, что ты здесь, и что сделал он? Тут же примчался, бросив все свои дела. Романса с звездой это как раз то, что нужно тебе этим летом. Так что пришло время бросить твоего бойфренда и заменить его на модель покруче. У меня нет. Я вообще никогда Эстела замялась и смущенно уставилась в пол. Глаза Магды удивленно расширились. "Ты никогда что?" Сгорая от любопытства спросила она. Щеки рыжеволосой девушки спыхнули огнем. Ей хотелось выползти из собственного тела, просто растегнуть молнию, сбросить кожу и просочиться сквозь половицы, как растаявший кусочек льда. "Ты что?" Прежде не встречалась с парнями? догадалась её подруга. Разве воровкам запрещено заводить романы? До этого как-то не дошло, ответила Эстелла. И потом я уже говорила, что я не воровка, помнишь? Я модельер, который иногда ворует. Тем более вам будет очень хорошо вместе, убеждала Магда. Творческие люди должны держаться вместе. Она радостно захлопала в ладоши. Уверена, это будет моим самым лучшим проектом. Девушка в пластиковом платье не нашлась, что ответить. С ней ещё никто не говорил подобным образом. Не переживай, мягко произнесла блондинка. Я всё устрою и помогу тебе через это пройти. Иначе для чего ещё нужны друзья? Друзья? Сердце Эстел вдруг наполнилось непривычной теплотой. Значит, эта богачка и правда считает её своим другом? Что же дальше? Бойфренд? А жизнь, о которой девушка раньше не осмеливалась даже мечтать, теперь лежала перед ней на блюдечке. Она дружила с людьми из роскошного особняка, ходила на модные вечеринки, шила одежду, которую покажут по телевизору и собиралась встречаться со звездой. В её голове вновь возник образ влюблённой пары из парка Неужели у них Спитером может получиться нечто подобное? Обещай, что будешь приходить к нам в гости каждый день, потребовала Магда. У нас с тобой будет безумное веселое лето. Вот увидишь. Эстелла шагала к автобусной остановке. Ее охватило незнакомое прежде чувство, мягкое, как пуховое одеяло, и ласковое, как шелк. Всё вокруг казалось девушке новым и прекрасным, словно она оказалась в Лондоне в первый раз. И почему она раньше не замечала, как великолепен этот город? Она полной груди вдыхала тёплый воздух, в котором смешивались запахи свежего лимонада, цветущих деревьев и аппетитных fish and chips. Она в встречу шагали улыбающиеся люди с добрыми лицами, и Эстелла с теплотой смотрела она на каждого из них. Магда считает ее своим другом. У девушки в бобовом платье никогда раньше не было друзей. Когда-то давно еще в школе она время от времени общалась с одной милой девочкой, но они были скорее приятельницами, чем подругами. А после переезда в Лондон весь мир Эстеллы сосредоточился на Берлоге и ее новой семье, а в лице Джаспера и Хораса, кроме них. Она знала здесь лишь разных сомнительных личностей и пару полицейских. Мысли девушки плавно переключились на Питера, его лицо в форме сердца и задумчивую ухмылку. Она всё ещё сомневалась, что тот может стать её половинкой, но точно знала, что должна помочь ему прославиться. Перед глазами Стеллы уже стоял новый образ юноши в шикарном костюме и с новой причёской. Этот наряд сделает звездами их обоих, и все же девушка не могла отрицать, что из двух гениев, преданных своему делу и охваченных страстью, могла бы и впрямь получиться прекрасная пара. Это все лишь иллюзия, прошептала Круэлла. Любовь, дружба, это случается с другими, но не с тобой. Эстелла прекрасно понимала, что вызвало у неё сомнение. Возможно, двойняшки дружили с ней не просто так, а искали какую-то выгоду. Увы, жизнь, которую она вела, не сильно располагала доверять людям. Собственно, круэлла и не умела доверять, а ещё она едва ли умела любить. Но сегодня Эстелле хотелось быть Эстеллой и только Эстеллой. Спасибо, что зашла. "Мысленно ответила Анна, так, как когда-то учила её мама. Но я справлюсь без тебя. А теперь ты можешь идти. Кого ты пытаешься обмануть? Их или себя? Ты живёшь в волочауге, и у тебя ничего нет. Ты можешь идти", повторила девушка, прогоняя навязчивый голос. "Он узнает, не сомневайся". Рано или поздно он узнает, кто ты на самом деле, и что с тобой будет тогда. До свидания, Круэла, прошептала юная особа в платье из этикеток от печеных бобов. Сегодня мне нужно провернуть одно делце, сказала Эстела следующим утром, когда мальчишки проснулись и неторопливо побрились завтракать на кухню. Хочу раздобыть ткань, и кому-то из вас придется мне помочь. Эта и ночью девушка не сомкнула глаз. После всех событий прошедшего дня она чувствовала себя слишком взвинченной, чтобы спать, и вместо этого она обдумывала варианты нового костюма Питера. Эстелла просмотрела все библиотечные книги, посвященные нарядам королевской свиты из разных эпох, и, наконец, сосредоточилась на своем любимом томике о моде XVIII века. Сперва она подумывала добавить в образ музыканта какой-нибудь элемент исторического костюма, достойного приема у самой Марии Антуанетты. Ей особо приглянулся кафтан, длинной до колен, с высоким воротом и крупными отворотами об шлагами, доходящими практически до локтя. Увы, на то, чтобы сшить нечто подобное, ушло бы все лето. Тогда ей стало стало изучать варианты вышивки. Пожалуй, она могла бы отделать гобеленовой тканью манжеты на куртке Питера. И тут взгляд девушки зацепился за лоскутное платье, в котором она ходила на вечеринку. Идея родилась внезапно. Она решила сделать для юноши пиджак с тканевой аппликацией на спине, чуть выше лопаток, будет красоваться чайник, из которого, струясь по правому рукаву, будут вытекать коричневые капли из переливистого шёлка. Они будут петлять по наряду, создавая причудливый узор, чтобы в конце концов приземлиться в чайную чашку на пояснице, а от нее во все стороны будут разлетаться молнии, шитые из оранжевой, синей и желтой ткани. Получится настоящее воплощение электро чашки. Дальше Стелла стала думать о брюках, и ей показалось, что будет интересно продолжить на них мотивы молний. Оставалось лишь решить что-нибудь насчёт рубашки. Во время недавнего визита на Карнаби-стрит она видела несколько стильных мужчин в рубашках с оборками на груди. Она может сделать что-то похожее из кружева и вручную украсить деталь золотой нитью. Ни у кого в целом мире не будет похожего наряда. Теперь оставалось лишь воплотить задумку в жизнь. И самым сложным было раздобыть основной материал для костюма. Здесь требовалась дорогая натуральная ткань исключительного качества, да ещё и в большом количестве. И, разумеется, её нужно было украсть. Джаспер достал из кладовки банку печёных бобов, без труда отличив её от других консервов по отсутствию этикетки. Он открыл её, высыпал содержимое в кастрюлю, а затем обернулся к Эстелле и спросил: "Какой у нас план?" Эстель подошла к вешалке с маскировочными костюмами и стала осматривать их, сосредоточенно нахмурив брови. "Мм, думаю, сегодня нам пан надо обять сам, Эдна и Фред". Задумчиво ответила Анна. "Росчухляем тяжёлую артиллерию?" улыбнулся высокий юноша, присвистнув. "Ладно, после завтрака раздобуду нам мышей". Эдна и Фред представляли собой образы для особо габаритных краж, при которых потайные карманы и тайники в предметах были бы слишком малы. Успех этих двух персонажей сводился к двум вещам: к гигантским трусам и к самым обыкновенным мышам. И если со вторым всё более чем понятно, насчёт первого явно придётся объясниться. Гигантские трусы не имели ничего общего с нижним бельём. Они скорее походили на огромные шаровары с тугими резинками вокруг лодышек. Разумеется, чтобы скрыть этот гениальный предмет, требовалась длинная и широкая одежда. Но оно того стоило. Благодаря Эдни и Фреду, Стелла украла несколько шкур, чайник, множество продуктов и парочку небольших ковров. Однажды она даже умудрилась вынести в своих гигантских трусах полутораметровое зеркало. Итак, пока Джаспер с Хорасом бродили по полуразрушенному дому в поисках мышей, их подруга облачалась в длинный наряд Эдны. Потом Джаспер влез в шикарный твидовый костюм Фреда и набил внутренние карманы брюк крошечными пушистыми помощниками. "За дело", скомандовал он и вышел из комнаты. "Только давай быстрее". Прошептал Джаспер, когда они с Стеллой вышли из лифта в тканевом отделе Либерти. Кажется, в брючном подразделении назревает революция. Девушка Искоса взглянула на своего соучастника. Мыши в его карманах просились на волю, причём делали это крайне заметно. К счастью, Стелла прекрасно знала этот магазин и весь его ассортимент. Она понимала, зачем пришла. И быстрым шагом проследовала к рулону бархата цвета индиго с приятным серебристым отливом. "Давай", тихо сказала она, обращаясь к другу. Тот прошёл мимо и устремился в другой конец зала. Остановившись вдали от своей спутницы, он просунул руку во внешний карман и потянул за специальную верёвочку. Хитрый механизм сработал идеально, и мыши Из скрытых карманов устремились вниз по специальным отсекам в штанинах. Оказавшись на воле, они тут же разбежались по шикарному магазину, а Джаспер поспешил удалиться с места преступления, предоставив своим маленьким дружкам всю грязную работу. Через мгновение один из продавцов поднял страшный крик, увидев на полу вереницу недовольных мышей. Этого-то и ждала Эстелла. Она ловко сбросила рулон ткани на пол, И я пустилась перед ним на колени. Джаспер приподнял держатель, чтобы ей было проще разматывать ткань и запихивать ее себе за пояс. Метр за метром бархат исчезал внутри гигантских трусов. Юбка девушки раздулась, словно под ней был металлический каркас. Друг помог ей подняться на ноги и повел обратно в сторону лифта. Скомканы бархат сильно затруднял ходьбу, но Эстель не было не привыкать. Какой ужас, верещала она. Мыши. И где? В Либерти ноги моей здесь больше не будет. Через несколько мгновений они уже оказались на улице. И почему нужно было разыгрывать и одного и Фреда именно сегодня, в такую жару? недовольно проворчал Джаспер, расстёгивая воротник. Ни ной. Это вокруг моих ног путается килограммов 10 бархата. Зато на моих ногах, дюже на машинах укусов, съязвил юноша. При первой же возможности Эстелла нырнула в переулок и вытащила из под юбки украденную ткань. Вот, с облегчением выдохнула она, протягивая другу добычу. Понеси ее немного, ладно? Моим ногам нужно прийти в себя и вспомнить, каково это касаться друг друга при ходьбе. Пока они шли к автобусной остановке, Эстелла погрузилась в мечты. Представляя, какой прекрасной станет её жизнь, когда она наконец прославится. Она непременно откроет собственное ателье и будет сидеть в огромном кабинете за столиком, заваленным эскизами, потягивая прохладное дорогое вино. Девушка всегда воображала себе одну и ту же картину: большое окно, сквозь которое видно, как центр Лондона погружается в сумерки, миллионы мерцающих огней, а вдоль стен Стоят чистенькие белые манекены, одетые в её лучшие творения. Эстелла представляла, как свет играет на прекрасных меховых накидках и пальто, окрашенных в изысканные цвета. В прохладном воздухе ателье витает ненавязчивый запах жасминовых духов, а из цеха доносится ритмичный, успокаивающий цокот десятков швейных машин. Повезло нам сегодня с машинным уловом. Голос Джаспера вернул девушку в реальность. Он занёс сверток ткани в автобус и подал ей руку. Не помню, когда удавалось поймать сразу пятерых, да ещё и так быстро. Должно быть, это из-за погоды. Эстелла невнятно пробурчала что-то в ответ. В её прекрасном воображаемом ателье не было мышей. Там они были под строжайшим запретом. В следующие несколько дней. Эстелла провела, не расставаясь с карандашом. Она рисовала, комкала наброски, перерисовывала их и снова отбрасывала в сторону смятые листы бумаги. Рукава получались слишком широкими. Пора бы уже закончить. И она закончила. Но манжеты слишком топорщились. Нельзя допустить, чтобы они при движении случайно касались струн. И она скорректировала манжеты. Убери пуговицы. Удлини брюки. Она исправляла рисунок по меньшей мере в двадцатый раз, когда Джаспер склонился над её рабочим столом и несколько раз постучал по нему, стараясь привлечь её внимание. А-у-у, позвал он. Кто-нибудь дома? Эстела подняла глаза, и с её носа упала капелька пота. Пошли, Стел, сказал юноша. Мы уже 2 дня сидим без дела. Я работаю, сказала она, моргая. После долгого рисования её глаза никак не могли сфокусироваться на лице друга. Я вижу, но над чем? Это новый маскировочный костюм? Нет, девушка захлопнула блокнот. Это мой личный проект. Понимаю, но мы давно не выбирались на дело. Ого, поддержал хорас. А между прочим, в центре куча туристов. Сиди дома, мы упускаем хорошую добычу. Пойдём, уговаривал Джаспер, игриво похлопавая соседку по плечу. Нельзя же всё время торчать дома. Выйди на солнышко, Стейл. Давай немного повеселимся. А за окном стоял прекрасный солнечный день. В такую погоду и правда не помешало бы провернуть небольшое дельце. Хорошо, согласилась девушка. А ваша взяла. Ну вот и славненько, улыбнулся высокий юноша. Чем хочешь заняться? Походимся за бумажниками на Пикадилли? Эстелла посмотрела на стопку газет, которая всегда лежала на полу возле её швейного столика. Её внимание привлекла одна из статей. Это была прекрасная возможность совместить приятное с полезным. А что, если мы немного поднимем ставки? спросила она, указывая пальцем на заголовок, который гласил «Выставка молодежной моды в отеле Савой». Ты предлагаешь нам пойти на модный показ? Да, в Савой. В Савой? Повторил Джаспер. Ты серьезно? Удивился Хорас. В этот шикарный отель? В самый шикарный отель, ответила девушка. Но на кой нам сдался этот показ мод? Не удомевал её высокий друг. Подумай сам, ответила Эстелла. Люди, которые посещают такие мероприятия, настолько богаты, что совсем не следят за своими вещами. Они безбеспечны. Троица всегда предполагала, что безопасность являлась главным признаком богача. Люди, которые небрежно относились к содержимому своих карманов и сумок, обеспечивали юным воришкам неплохой доход. И чем больше Эстелла вливалась в мир своих новых богатеньких друзей, тем лучше она убеждалась в правильности этого предположения. Ну, не знаю, пожал плечами Хорас. Мы с тем же успехом могли бы пойти в одно из своих привычных мест. Туристы всегда самая лёгкая добыча. Возможно, но в Савое нас ждёт улов покрупнее, парировала девушка. Там один бумажник выйдет как 5 или 6 бумажников туристов. Пухленький паренёк погрузился в раздумья. Ладно, наконец согласился он. Думаю, там можно устроить унитазный побег. Эстелла крадёт, мы выносим. Хитраумный способ воровства, именуемый унитазным побегом, полностью соответствовал своему ёмкому названию. Кто-нибудь истороится, отправлялся на светское мероприятие и по-быстрому воровал там бумажники, украшения и часы, пряча всё это в потайные карманы. Затем, воришка хватался за живот и со всех ног бежал в туалет. Поразительно, но никому и в голову не придёт приставать с вопросами к человеку, который со всех ног несётся в уборную. А люди, как правило, расступаются перед такими несчастными и стараются тут же отвести глаза. Оказавшись в туалете, Варишка складывал всё награбленное в пакет, прятал его в мусорное ведро и возвращался к остальным гостям. После чего появлялся его компаньон и выносил мусор. Этот простой и действенный способ всегда срабатывал на ура. Значит, мне придётся играть мадам Грязи сборкину, принялся ныть Джаспер. Сначала Фред, теперь она. Мы всё ещё можем отправиться в парк, напомнил Хорос. Так проще и куда безопаснее. А какой в этом смысл? спросила Эстелла, стараясь не показывать своего разочарования. Чтобы нас не поймали, но так мы не сможем как следует повеселиться. Хищно улыбнулась девушка. Ты меня пугаешь, прошептал Хорос. Я отошёл подальше от швейного уголка подруги.